Глава 11. После войны. 1945-1990. Послевоенная реорганизация. После войны Италия примкнула к западному блоку, хотя изначально обсуждалось, что мощь итальянской коммунистической партии может обеспечить ей место в социалистическом блоке наряду со всеми остальными странами Восточной Европы, за исключением Греции и Финляндии. Страна лежала в руинах. Отдельные области, как, например, Палермо, были давно разрушены войной. Италия лишилась практически всех своих заморских территорий, а другие страны изгоняли местное сообщества итальянцев. Франция заставила их покинуть Корсику и Тунис, а Югославия выдворила из Истрии. С окончанием войны в истории Италии начался новый, непростой период. Отчасти это объяснялось тем, что Италия находилась на передовой холодной войны против коммунистического блока, включавшего в себя в том числе Югославию. Свою роль сыграл и ожесточенный спор по поводу Триеста, который был разрешен Соединенными Штатами лишь в 1954 году. Освобождение или захват Италии? англо силами в 1943-1945 годах стало ключевым фактором для ее вхождения в западный блок, равно как и американское вмешательство в политику страны послевоенные годы, целью которого было не дать коммунистам совершить переворот. Тем временем Италия отказалась от старого порядка, с незначительным перевесом избрав республиканский строй на референдуме 1946 года. Ранее в том же году Виктор Эммануил III отрекся от престола в пользу своего сына Умберта II, но исхода голосования это не изменило. Америка поддержала упразднение монархии, а Великобритания, традиционный союзник Савойской династии, с 1945 года находилась под властью лейбористов. Савойский дом отправился в изгнание. Кроме того, был упразднен титул «Ваше превосходительство», часто употреблявшийся по отношению к представителям власти в период правления фашистов. Состоялись суды над некоторыми лидерами фашистского движения, многие фашисты были казнены. В итальянской культуре формировался миф о добродетельном большинстве, настроенном против фашистов, и включавшим как коммунистов, так и христианских демократов, которые все оказались жертвами фашизма. Этот миф нашел отражение в неореалистическом кино, особенно в таких картинах, как «Рим. Открытый город» 1945, «Роберто Россилини, «Земля дрожит» 1948, «Луки на Висконте», и «Похитители велосипедов» 1948, Викторио де Сика. Миф также прослеживается в литературе, например, в работах Итала Кальвина, автора знаменитого романа «Тропа паучьих гнезд» 1947. Улицы переименовывали в соответствии с новым направлением политики. В Анконе, как и во многих других городах, появилась улица Джакомо Матеотти. Национализм был переосмыслен, а идеи Великой Италии и империи ушли в небытие. Наследие Древнего Рима отошло на второй план, как и воспоминания Ресорджимента. Новая Конституция, давшая выражение ценностям антифашистской оппозиции, вступила в силу в 1948 году, но к тому моменту разброд мнений был очевиден, в том числе в кинематографе. Лишь часть левого крыла пыталась приписать большинству антифашистские настроения, но эта позиция не находила поддержки на юге и среди представителей церкви, не говоря уже об оставшихся при своих взглядах сторонников фашизма. Продолжавшаяся с тех пор битвы за историю Италии дала консервативным историкам и толкователям возможность отследить корни бед 1980-х годов еще в конце 1940-х. В то время левые отчаянно пытались выявить преемственность между фашистским строем в Италии и правлением христианских демократов, господствовавших в Молодой Республике с 1948 и вплоть до 1990-х годов. Обвинения в преемственности были небезосновательны. В новую Конституцию были включены Латеранские соглашения 1929 года, как того и желали христианские демократы, но мешали сторонам прийти к согласию. Даже если дефашизация была неполной, она частично отвечала интересам не только христианских демократов, но и коммунистических лидеров. В 1943 году была основана Христианско-демократическая партия. преемник Народной партии. На выборах 1948 года христианские демократы обошли коммунистов и их союзников – социалистов. Свою роль в этом сыграло и вмешательство США, но важнее всего оказалась потребность в демократической перестройке. Как и в 1919 году, выборы 1946 года оказались для либералов провальными – Подавляющее большинство мест получили христианские демократы, коммунисты и социалисты. Успеху христианских демократов способствовало предоставление женщинам избирательного права. Это же ранее помогло консерваторам в Великобритании и электоральная поддержка католиков. Ватикан вел широкую пропаганду в их пользу, тогда как США предоставляли финансы. Выборы 1946 года поддержали коалиционное правительство, сформированное после войны, при этом 86% избирателей отдали свой голос партиям, которые ассоциировались с оказанием сопротивления Муссолини. Однако это правительство было смещено премьер-министром Альчиде де Гаспери, проницательным лидером демократов, получившим в 1948 году почти половину голосов. Он занимал пост премьер-министра с 1945 по 1953 год. Политическая карьера Де Гаспери началась с его избрания депутатом от католической партии из Трентино в австрийский парламент в 1911-1918 годах. После Первой мировой войны он был избран в итальянский парламент в 1921 году как член народной партии, которая позже превратилась в партию христианских демократов, и заседал в парламенте до 1927 года, когда был арестован фашистскими властями и приговорен к четырем годам тюрьмы. Его выпустили в 1928 году, а в 1929 он устроился библиотекарем в ватиканскую библиотеку и проработал там до 1900. 1944 -го года, когда благодаря своей подпольной политической деятельности получил пост председателя христианской демократической партии в Комитете национального освобождения. Ключевым событием стало вступление Италии в НАТО, к которому оккупированная Западная Германия смогла присоединиться лишь в 1955 году в качестве члена-основателя. Америка разместила на ее территории, особенно в Неаполе, крупные базы своего Средиземноморского флота и военно-воздушных сил. Однако установление нового экономического порядка было для Америки не столь важно. Итальянское правительство, бизнес и сельское хозяйство отвергали многое из того, что предлагали американцы, по большей части оставаясь приверженными корпоратизму. Только компании Fiat. действительно приняла американское видение. Это сыграло большую роль, но новый экономический порядок, возникший после 1949 года, не был похож на то, к чему стремились американцы. Италии пошел на пользу долгий бум, период быстрого роста экономики, продлившийся до нефтяного кризиса 1973 года. период между 1951 и 1968 годами, среднегодовые темпы роста достигали 6%. Экономический рост во многом был обусловлен применением передовых, в основном американских, технологий и методов производства, а также вливанием американских инвестиций. В сельском хозяйстве механизация привела к повышению производительности, И к перемещению рабочей силы с земли в основном в города, зарплаты в которых в результате этого процесса оставались низкими. В стране развивалась смешанная экономика, включавшая в себя значительное государственное планирование и национализацию. Италия сильно выиграла от того, что не участвовала в войнах и тратила на оборону относительно небольшие средства, в отличие от Великобритании, Франции, Нидерландов, Бельгии, Португалии и Испании, у нее не было колоний, которые нужно было защищать. Темпы экономического развития значительно разнились в зависимости от региона. Относительная несостоятельность Южной Италии была заметна в сравнении с успехами Севера. Вся экономическая и политическая мощь страны была сосредоточена в Милане и Турине. В Северной Италии строились промышленные предприятия, позволявшие более эффективно внедрять новые технологии и организационные методы. Правительство Италии и ЕС, Европейское экономическое сообщество, одним из членов-основателей которого Италия стала в 1958 году, относилось к югу страны как к потерянному региону, исследуя примеру либералов до Первой мировой войны, рассматривали его скорее как проблемное сообщество, чем как зону слабой экономической активности. Отчасти в результате аграрной реформы, проведенной с подачи Америки в 1950 году и направленной на удержание людей на земле, средние размеры ферм на юге Италии оказались слишком малы, чтобы приносить большую прибыль, и это отрицательно сказалось на уровне жизни и, следовательно. на внутреннем рынке товаров и услуг. Независимое фермерство, которое так стремились создать, в том числе сами американцы при проведении земельной реформы в оккупированной Японии, на практике оказалось просто бедным на другой манер. Ключевым аспектом структурной реформы были последующие попытки способствовать объединению, как внутри отдельных землевладений, которые нередко были раздроблены так и между ними. Однако малый размер хозяйств снижал возможность механизации, ограничивая инвестиционный капитал. Отток итальянцев с земли, многие из которых оседали в трущобах на севере страны, особенно под Миланом, в основном наблюдался среди молодых людей, многим из которых условия сельскохозяйственного труда казались малопривлекательными. По большей части сельское хозяйство Италии не было способно конкурировать с другими экономиками ЕС, в частности с французской. Такое положение дел сохраняется и по сей день, и только осложняется конкуренцией со стороны членов Европы. Уход людей с земли сильно повлиял на жизнь в селах и небольших городах. Многие городки превратились в селения-призраки. на улицах которых почти невозможно увидеть молодых людей. Иммиграция из Южной Италии сработала как предохранительный клапан, снизив безработицу и, следовательно, социальную напряженность. Кроме того, рабочие отправляли деньги своим семьям, оставшимся на родине, повышая их доходы и уровень жизни. Иммиграция происходила в пределах Западной Европы, по традиционным путям, в частности, в Соединенные Штаты, но также и по относительно новым направлениям, например, в Австралию и Канаду. Хотя в 1946 году была объявлена амнистия, фашизм дискредитировал себя в этой войне. В атмосфере морального и политического консерватизма правые возродились в форме христианской демократии. Христианских демократов поддержали многие бывшие сторонники либерализма, а затем и фашизма. Зародилась продолжающая традиция, которая своим корпоративизмом и клерикализмом сильно контрастировала с традициями британского консерватизма и американского республиканизма, и была ближе к христианским демократам в Германии. Христианская демократическая партия стремилась закрепить итальянскую демократию. в Европейском объединении. В 1951 году Италия стала одним из шести членов-основателей Европейского объединения угля и стали, пускай и самым бедным. Те же шесть стран учредили ЕС, и Италия сыграла ключевую роль на мессинских конференциях 1955 и 1956 годов и при подписании Римского договора в 1957 году. Аргументы, исполненных надежд федералистов того периода, не могли убедить большинство итальянских лидеров, что ЕС сможет заменить собой национальное государство. Однако членство в ЕС предлагало пространство для экономического развития Италии, все еще страдавшей от разрухи и политических неурядиц. Например, Оно позволило организовать бум внутри европейского экспорта в 1950-х годах, который стал частью послевоенного восстановления и после имперской перестройки в Европе. Резкое снижение, а затем и отмена внутренних тарифов привели к дальнейшему быстрому росту торговли внутри ЕС. Членство в ЕС также означало отказ от вступления в коммунистический блок и отвечала прежним надеждам на создание империи. Во время итальянского чуда рост повысил прибыли и стимулировал инвестиции, что дало новый толчок к развитию. Промышленный экспорт Италии резко вырос, в стране увеличилось количество автовладельцев. Это было важной частью американизации итальянской жизни и культуры, которая также заметна в развитии телевизионной культуры. К 1967 году «Фиат» стал ведущим производителем автомобилей в Европе, а владельцы компании, семья Аньелли, играли важную роль в итальянской политике. Италия в период бума отражена в кино, например, в фильмах, которые снял и в которых сыграл Альберто Сорди. С увеличением количества автовладельцев возрос и импорт нефти что побудило Италию отстаивать свои интересы на Ближнем Востоке, особенно в Ливии. В период между 1956 и 1970 годами средние расходы на реальное потребление выросли вдвое, хотя это принесло гораздо больше прибыли среднему классу, чем рабочему, уровень жизни, представители которого оставался намного ниже, чем в Великобритании, Франции или Германии. Тем не менее, был сделан серьезный шаг к восстановлению после лишений фашистской авторгической автономии и военного периода. Развитие промышленности пошло на пользу Северу, в то время как единая сельскохозяйственная политика ЕСП, ЕС, окончательно согласованная в 1962 году, обеспечило ценовые гарантии и выплату пособий, особенно на юге, снижая темпы сокращения населения сельских районов. Однако с ЕСП был связан значительный рост коррупции в Италии. Фермеры отказывались соблюдать правила, итальянское правительство не хотело платить наложенные вследствие этого штрафы, и часть статистических данных о сельском хозяйстве была сфальсифицирована. Протекционизм привел к подорожанию продуктов питания, что ударило по людям, работающим в городах и относящимся к бедным слоям населения, но важнее были валютные курсы. Денежно-кредитная политика Италии поощряла конкурентную девальвацию, что привело к росту цен на импортные товары. США поддерживали создание ЕС как способ стабилизации Западной Европы в коммунистическом мире. Несмотря на смену десяти премьер-министров в период с 1953 года по 1963 год, между сроками Альчиде де Гаспери и Альдо Мора, проявившими большую устойчивость на этом посту, христианские демократы сохраняли доминирующее положение и поэтому смогли выстроить систему коррупции и взяточничества. Политика была далеко не статична. Более того, Никуда не делись проблемы регионального и социального разделения и пропасть между государством и гражданским обществом. В 1960 году прошли крупные публичные демонстрации против тактического союза христианских демократов, неофашистов и монархистов, предложенного Фернардо Тамброни, лидером христианских демократов и премьер-министром. В результате союз не сложился, и примора, христианские демократы обратились к идеологии антифашизма и модели открытости к диалогу с левыми силами. Альтернативная третья сила в лице светских центристов, появившаяся в 1950-х годах как попытка создать жизнеспособную альтернативу христианским демократам и коммунистам, не получила поддержки на выборах. Дуализм христианских демократов и коммунистов Оказался слишком силен. Каждая партия извлекала выгоду из широко распространенной коррупции, особенно через местные органы власти. Кризис 1970-х. Серьезные экономические проблемы 1970-х и более ранние всплески студенческой активности начиная с 1967 -го года, приведшие к закрытию Туринского университета, имели разные причины, но повлекли за собой множество потрясений. Студенты и активисты утверждали, что фашизм в Италии все еще силен и продолжает существовать в бюрократии государства и структурах системы. Демонстрация власти рассматривалась как проявление фашизма. На практике существовало противоречие между консерватизмом институтов и стремлениями некоторых молодых людей. Идеологии старого поколения отвергались новым, некоторые представители которого выступали против богатства и несправедливой и мягкой с их точки зрения демократии. Называя открыто противостоявшее фашизму общество фашистским, молодежь указывала, что его идеология по своей сути консервативна и пуста. В ответ на это в марте 1968 года Министр внутренних дел Пауло Эмилио Тавиани заявил, что захват власти Муссолини в 1922 году был результатом слабости полиции и предупредил студентов, что подобное больше не повторится. Кризис недовольства студентов и рабочих продолжался вплоть до 1969 года, жаркая осень которого заставила профсоюзы пойти на серьезные уступки 1970 году. Проявление насилия со стороны правых экстремистов в форме взрывов и со стороны левых анархистов в форме убийств усугубилось. Обе стороны намеревались использовать так называемую стратегию напряженности для свержения презираемой ими демократии. Экономическое давление не привело ни к установлению авторитарного режима, ни к введению правительственного управления национальными ресурсами. Хотя экономические трудности привели к активизации ультраправого национального альянса, ни он, ни радикальные левые не смогли добиться власти. Ультраправые не входили ни в одну правительственную коалицию в 1970-х годах, это произойдет лишь в 2000-х, в гораздо менее радикальной форме. Тем не менее, левые устраивали уличный террор, а ультраправые организовали три попытки переворота, одна из которых была подготовлена в 1964 году генералом Джованни Ди Лоренцо, лидером карабинеров и бывшим главой одной из разведывательных служб, а другая, более очевидная, была совершена в 1969 году черным принцем Юнио Валерио Баргезе. Ультраправые ориентировались на поддержку вооруженных сил при построении планов, а в планах Баргеза фигурировала ЦРУ США. Он также обращался за помощью к мафии. Ключевая группа среди крайне левых, красной бригады, действовавшая с 1970 года и определявшая себя как новое сопротивление, пользовалась определенной поддержкой со стороны разрозненных левых и во многом была этим обязана как иллюзиям бывших студентов, так и крушению иллюзий, которые нашло отражение в таких фильмах, как «Эта бомба» 1978 на Немаретти. Нападения на промышленников, которых выставляли представителями многонационального империалистического государства, не способствовали установлению рабочей демократии, о которой мечтали революционеры. но за ними последовали убийства политиков. Эти убийства стали важным фактором политической системы, и благодаря им период с 1969 по 1983 год получил в 1981 году название «Свинцовые годы». В результате зверств, которых в целом насчитывалось более 14 тысяч эпизодов, и которые творили террористы как левого, так и правого толка, погибли 374 человека и более 1170 получили ранения. Революционеры относились скорее к среднему, чем к рабочему классу. Левых террористов убивали или сажали за решетку, при этом в тюрьму не попал ни один высокопоставленный деятель среди правых террористов. Коммунисты в Италии пытались найти то, что было названо историческим компромиссом между коммунизмом и установившейся политической системой, в которой доминировали христианские демократы. Это был аспект ослабления напряженности, более широко проявлявшийся в Европе, особенно в подписании соглашений в Хельсинки 1975 года и явления, получившего название еврокоммунизм. Наблюдался контраст с решительной поддержкой, которую ранее выказывала Сталину Коммунистическая партия Италии и ее готовностью поддержать советские действия в Венгрии в 1956 году. В 1976 году был заключен договор, в соответствии с которым Коммунистическая партия обязалась не пытаться свергнуть правительство христианских демократов и поддержать Дальнейшее членство Италии в НАТО, за подписанием договора последовало похищение и убийство одного из самых известных итальянских политиков Альда Мора в 1978 году и смерть пятерых его телохранителей. Мора, занимавший пост премьер-министра с 1963 по 1968 и с 1974 по 19 76-й год и бывший лидером христианских демократов с 1976 года играл ключевую роль в построении этого компромисса. Однако для красных бригад компромисс был аспектом контроля со стороны имперского государства транснациональных корпораций и США. Надморо состоялся народный трибунал, который был гораздо более суров, чем суд, перед которым предстали террористы, и его тело было символически брошено на полпути между штаб-квартирами Коммунистической и Христианско-демократической партии в Риме. Красные бригады надеялись, что, разоблачив сговор, частью которого якобы был Мора, они всколыхнут общественный гнев, но эти ожидания были далеки от реальности. Левый терроризм продолжился, Особенно стоит отметить совершенные в 1999 и 2002 годах, соответственно, убийства Массимо Д'Антоны и Марко Бьяджи, правительственных советников по экономическим вопросам. Но он стал менее активным. Экстренные антитеррористические законы, массовые аресты и вербовка в государственные свидетели сильно ударили по терроризму крайне левых сил, хотя с крайне правыми. Подобного обращения не было. Виновные в убийстве Бьяджи были убиты или арестованы. Ключевым моментом стало окончание Холодной войны В таких фильмах, как Отдел исполнения наказаний 1972 Стефана Ванцины и Сиятельные трупы 1976 Франческо Рози Заговоры представлены в основном как дело рук ультраправых. В таких фильмах граждане предстают жертвами в Следствии по делу гражданина вне всяких подозрений Элио Петри внутренние политические беспорядки служат фоном для повествования о коррупции в полиции. Влияние терроризма также повествовала художественная литература, как, например, Лориана Макиавелли. своих детективных рассказах. Интерес вызывали и другие предполагаемые заговоры. Взаимоотношения между государственными ведомствами, криминальными сетями и политическими экстремистами были не до конца ясны, но порождали самые разные подозрения, подрывавшие доверие к системе в целом. И хотя красные бригады не предоставили доказательств, утверждалось, что к делу Мора, могут быть причастны США, масонская ложа П-2 и амбиции Джулио Андриотти, премьер-министра с 1972 по 1973, с 1976 по 1979 и с 1989 по 1992 год, и соперника Мора, внутри занимавшие доминирующее положение христианско-демократической партии. Андреотти, бывший довольно зловещей фигурой, не раз обвинялся в сговоре с мафией. И эти обвинения казались достаточно обоснованными, особенно в случае косвенных связей. Миазмы коррупции, окутавшая преступность, бизнес и политику, затягивали и секретные службы, и в какой-то промежуток времени крутились вокруг «П-2», которые состояли ведущие военные, представители секретных служб, судебных органов, бизнеса и политических сообществ. Ложа П-2, которая была феноменом 1970-х годов, в основном нейтрализованным к концу 1980-х, стремилась распространить свою власть в Италии, чтобы нарастить политическое влияние. Связанные с ней сети имели большой вес в Ватикане, а смерть Роберта Кальви, главы Банко Амбрузиано, породила новое предположение. В 1981 году он был осужден за финансовое преступление и освобожден до рассмотрения апелляций. В 1982 году Кальви был найден мертвым в Лондоне. Первоначально его смерть представили как самоубийство, но было много сообщений, особенно в Италии, о причастности мафии к его убийству. Самоубийство другого банкира, Микеле Сендона в 1986 году также рассматривалось как убийство. Италия по-прежнему остается католической, но церковь пользуется ограниченным уважением. По сей день продолжают поступать сообщения о проблемах в руководстве и коррупции в Ватикане. Однако Папа Франциск стремится к реформам в Курии и публично заявляет о твердом намерении Ватикана противостоять коррупции и мафии. В конце 1970-х годов также наблюдался всплеск активности мафии, поскольку торговля героином вывела ее прибыли на новый уровень. В те времена люди говорили, что мафия практически всемогуща. Из-за возросшей силы мафии увеличилось давление на государство, в частности, в 1979 году был убит Чезаре Теранова, секретарь новой комиссии по борьбе с мафией, а в 1982 году Карло Далла Кьеза, едва назначенный префект Палермо. Сомнения в стабильности Италии в ситуации холодной войны обострили внутренние кризисы в 1970-х годах. Секретные службы связывали П-2 с ЦРУ, которая играла важную роль в антикоммунистической деятельности, например, в операции Гладио. Эта система, созданная для организации возможного сопротивления, послужила основой для тайных политических операций. Ватикан, вероятно, также был важной частью уравнения. Хотя нет никаких свидетельств того, что Ватикан активно поддерживал Гладио, возможно, что он знал о существовании этой системы. Если это действительно было так, то и Ватикан, и Церковь в целом поддержали бы организацию, поскольку Ватикан, опирающийся на фундаментальную идеологию христианской демократии, был настроен против СССР. Существовала вероятность того, что международное и внутреннее недовольство совпадут и создадут резонанс, и что Советский Союз начнет подталкивать к действиям итальянских радикалов, которые до этого получали средства на то, чтобы сеять разлад лишь от секретных служб. Однако эту вероятность снижала враждебность, существовавшая между радикалами и Советским Союзом с его коммунистическими союзниками в Западной Европе. Цели, которые преследовали радикалы, не соответствовали целям коммунистов. Эти средства составляли намного меньше, чем советские выплаты коммунистической партии Италии. С советской точки зрения, радикалы были недисциплинированными последователями троцкистов. Действительно, итальянская коммунистическая партия, самая могущественная в Западной Европе, не только публично отмежевалась от красных бригад, лозунги которых в 1976 году звучали как «Не голосуйте, стреляйте!», но и призывала им противодействовать. В 1973 году коммунистической партии руководил компетентный секретарь Энрико Берлингуэр, занимавший этот пост с 1972 года до своей смерти в 1984 году. И официальная приверженность коммунистов существующей демократической системе отражала ощущение не только того, что демократия находилась под угрозой, но и того, что общество подвергалось общим нападкам со стороны крайне левых и крайне правых, что действительно имело место. Последнее обстоятельство вылилось в самые кровавые события в Италии того времени. Взрыв на железнодорожной станции в штабе коммунистов в Болонье в 1980 году. В результате этого зверства погибли 85 человек. Еще большую тревогу породили обоснованные подозрения в том, что это был сговор ультраправых и влиятельных политиков-антидемократов, в том числе состоящих в спецслужбах. В некоторых делах они, безусловно, сотрудничали. Среди других зверств, организаторами которых считали ультраправых, можно назвать первый крупный теракт взрыв банка на площади Фонтана в Милане в 1969 году. Погибли 16 человек. И взрыв поезда в 1984 году. Их целью было посеять страх и замешательство и, возможно, дискредитировать крайне левых, выставив их Виновными. На пике своего успеха на выборах в июне 1976 года коммунисты получили 34,4% всех голосов. Даже несмотря на то, что они старались снизить беспокойство общества, называя себя еврокоммунистами, правые и США были встревожены тем, что они могут получить вес в правительстве. В 1976 году Коммунисты хотели осуществить «сорпассо» – обгон христианских демократов, но потерпели неудачу. Более того, объединенные левые силы коммунистов, социалистов и разных второстепенных партий не смогли получить половину голосов, которые им предсказывали. Казалось, у левых нет шансов получить абсолютное большинство, что отражало их неспособность завоевать голоса рабочего класса, на которые они рассчитывали. Однако Берлингуэр заявил, что эти выборы стали концом эпохи антикоммунизма и обозначили его провал. «Триумф левых» был провозглашен в 1976 году в масштабном и самоуверенном фильме Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век», повествующем об истории Италии XX века, а также в новой ежедневной газете «Ла Република». Интеллектуалы были убеждены, что Максима Антонио Грамши о гегемонии идей, их гегемонии, будет поддержана в обществе. На практике, хотя левые и были более заметны в некоторых областях искусства, более консервативные католики с конца 1940-х годов преобладали в министерствах, ответственных за образование и культуру, а также в монополии национальных теле- и радиовещательных компаний. на университеты сильно влияли покоровительство и фракционность, но в них было место и плюрализму. Правые почти не отставали от левых в стремлении предать общественную сферу коррупции и корысти. Я вспоминаю, как в начале 1980-х годов глава гуманитарного факультета в выдающемся итальянском университете выразил удивление по поводу того, сколько занятий я веду у студентов и сказал, что сам он занимается не преподаванием, а поддержанием дисциплины на своем факультете. Когда я спросил, что это подразумевает, он ответил, что в департаменте нет коммунистов, и что им место в Болонье, и что он каждую неделю ездит в Рим отчитываться в министерство перед чиновником, который, в свою очередь, навещает их каждые два месяца. Были ли это пустые сплетни за аперитивом или симптом коррупции? в которой замешаны, по крайней мере, несколько человек, я не знаю. Среди итальянцев есть приверженцы разных взглядов на этот вопрос. Во всяком случае, это было явное проявление цинизма, который считался нормальным и был этим примечателен. Так или иначе, коммунизм достиг своего потолка. Более того, под руководством нового лидера с 1976 года Беттино Кракси Социалисты отдалились от коммунистов и в 1978 году сменили серб и молот на гвоздику, что подорвало перспективы создания Народного фронта. В 1980-х годах у власти находилась коалиция христианских демократов-социалистов, социал-демократов, республиканцев и либералов, обесценившая роль коммунистов. На левых в целом повлиял кровавый нигилизм красных бригад, которые прочно ассоциировались со многими мифами левого крыла. Тем не менее, Кракси был премьер-министром с 1983 по 1987 год. Социалисты получили 14,3% голосов на всеобщих выборах 1987 года и с 1987 года по 1992 год входили в правительство, что, несомненно, пошло им на пользу. В этот период чрезмерный дефицит бюджета вынудил Италию брать крупные государственные займы под высокие процентные ставки. Однако заметное возобновление экономического роста в 1980-х годах стимулировало потребительство и повысила его способность выражать индивидуализм. Уже к 1975 году более чем в 90% домашних хозяйств были телевизор и холодильник. Телереклама сыграла важную роль в распространении потребительства, а также в формировании и распространении потребительских ценностей. По коммунизму и так ослабленному в 1980-х годах ударит нарастающий кризис, а затем, в 1989-1991 годах, распад советского блока. Кракси увидел в этом возможность перестроить итальянскую политику вокруг Левого Союза под руководством социалистов.